586. Первооснова братства была заложена не как убежище, но как средоточие мысли. Если объединение мысли дает увеличение энергии в поразительной прогрессии, то, естественно, нужно собрать воедино мысли сильный Такая основа будет распространением мысли спасения. Но люди не умеют хотя бы на мгновение соединиться мысленно. Они разобьют порывы свои множеством маленьких мыслей. Пробовали завязывать глаза, затыкать уши и нос, чтобы внешние ощущения не развлекали, но разве рассеяние внешне? Оно лежит в необузданном сознании. Только братство может воспитывать волю.